архитектура русская архитектура по праву считается одной из наиболее разнообразных и ярких в мире она следует за традициями корни которых были установлены еще в византии а затем в древнерусском государстве затем русская архитектурная история продолжалась во владимиро суздальском княжестве новгородской и псковской республиках русском царстве российской империи ссср и современной российской федерации Основными архитектурными стилями, получившими развитие в России, стали древнерусская архитектура, включая белокаменные и деревянное зодчество, шатровое зодчество, русское узорочье, русское барокко, русский классицизм, неорусский и неовизантийский стили, русская эклектика и модерн, русская исламская и буддийская архитектура – конструктивизм и сталинская архитектура, советский функционализм и современная международная архитектура. Фактически в России были сохранены и развиты все местные и византийские архитектурные традиции, заимствованы все основные европейские архитектурные стили и некоторые восточные стили. Первые зойчи на Руси Подъем московской архитектуры принято связывать с политическими и экономическими успехами княжества в конце XV века во времена правления Ивана III. В 1475-1479 годах итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти был построен Московский Успенский собор. По словам историка Н.И. Костомарова, Этот Аристотель был первый, открывший дорогу многим другим иноземным художникам. Фиораванти пользовался уважением Ивана III и носил золотую медаль на груди, подаренную в знак милости к нему московского государя. Вслед за Фиораванти в Москву стали прибывать и другие итальянские мастера, которых в те времена на Руси называли «фрязинами» от старинного русского слова «фрязь», что значит «иностранец». Собственно, выходцев из Италии называли не только фрязинами, но и фрягами. И фрязими. И в основном это были архитекторы-строители. Одним из самых знаменитых итальянских архитекторов, работавших в Москве, был Марко Руффо. Более известный у нас как Марк Фрязин. Кроме Марка Руффо, еще как минимум четыре его современника, соотечественника, известные как фрязины, это Петр Фрязин. Пьетро Антонио Солари, Антон Фрязин – Антонио Джеларди, Бон Фрязин – Марко Бон и Аливис Фрязин – Алоизио де Милано. Получается некая династическая колония фрязиных, которые были итальянцами по происхождению, но даже они состояли между собой в родственных связях. Всевозможные фрязины возводили церкви и соборы, ставили кирпичные и пороховые заводы, лили пушки и колокола, строили крепости в Москве, Новгороде, Туле, Пскове, Нижнем Новгороде. Эти люди в короткое время изменили облик Москвы и создали в ней своеобразный военно-промышленный комплекс, что позволило Руси стать мощным государством. Они обрусели и за свою примерную службу были жалованы селами и поместьями, Кстати, именно от них пошли такие названия населенных пунктов, как Фрязино, Фрязинова, Фряново. Первый этап развития русского барокко относится к эпохе русского царства, а в 1680-1700 годах сформировалась так называемая Московская барокко. Постройка Санкт-Петербурга дала мощный толчок развитию архитектуры в России. И с деятельностью Петра I начался новый этап русского барокко «Петровская барокко», стиль, ориентировавшийся на образцы немецкой, шведской и голландской архитектуры. С другой стороны, при царе Петре, несмотря на обилие иностранных архитекторов в России, начала создаваться новая собственная архитектурная школа. К числу первых строителей Петербурга относятся Жан-Батист Леблон, Доменико Трезини, Андреас Шлютер, Джованни Мария Фонтана и другие. Все они прибыли в Россию по приглашению Петра Великого, но копируя их постройки, традиции европейского барокко усваивали и русские зодчие, например, Михаил Григорьевич Земцов, знавший итальянский язык и представленный Петром учеником к Доменику Трезини. В эпоху правления Елизаветы Петровны в России получило развитие новое направление в русском барокко — елизаветинское барокко. Его появление чаще всего связывают с именем выдающегося архитектора Бартоломео Франческо Варфоломея Варфоломеевича Растрелли. Он спроектировал величественные дворцовые комплексы в Петербурге и его окрестностях: Зимний дворец, Екатерининский дворец, Петергов, Стиль расстреля младшего наложил отпечаток на все русское искусство середина XVIII века. Самобытную страницу Елизаветинского барокко представляет творчество московских архитекторов середины XVIII века во главе с Д.В. Ухтомским и И.Ф. Мичуриным. В 60-х годах XVIII века на смену барокко в русской архитектуре постепенно пришел классицизм. Яркими центрами русского классицизма стали Санкт-Петербург и Москва. Его лучшим русским представителем был Иван Егорович Старов, создатель Таврического дворца, Троицкого собора, Александра-Невской лавры, Софийского собора близ царского села и многих других построек. В начале XIX века в классицизме произошли существенные изменения, и появился стиль «ампир». Его развитие в России принято связывать с именами таких русских архитекторов, как Андрей Никифорович Воронихин и Андреян Дмитриевич Захаров. Одним из лучших произведений Воронихина является Казанский собор в Петербурге, а другим известным его произведением является здание Горного института. А вот шедевром архитектуры классицизма XIX века, принято считать построенный по проекту А.Д. Захарова комплекс зданий Адмиралтейства. Крупнейшим архитектором Петербурга после Захарова был Василий Петрович Стасов. К числу его лучших произведений относятся Спасо-Преображенский собор, Нарвские триумфальные ворота и Троица-Измайловский собор. Последней крупной фигурой, работавшей в стиле ампир, стал архитектор Карл Иванович Росси. Архитекторы, которых знали во всем мире. Карл Иванович Росси. годы жизни. 1775-1849. Настоящее имя – Карло Ди Джованни Росси. Родился в Неаполе. В России, где его стали звать Карлом Ивановичем, он в 1795 году поступил на службу в Адмиралтейскую коллегию архитектурии а с 1806 года стал архитектором кабинета Ее Императорского Величества. В Москве Росси построил театр на Арбатской площади. К сожалению, он был уничтожен пожаром 1812 года. Главной его работой с начала апреля 1810 года были и застройка Твери. К 1816 году Росси был уже достаточно известным архитектором, а посему он получил пост члена Комитета строений и гидравлических работ Санкт-Петербурга. Первой его работой в городе-на-Неве стала Елагин дворец. Затем он осуществил строительство Величественного Михайловского дворца, а также создал ансамбль Михайловской площади, ныне Площадь искусств, и Михайловской улицы, ныне улица Бродского, соединяющий ее с Невским проспектом. Им было завершено формирование Дворцовой площади. Он создал один из наиболее значительных ансамблей Санкт-Петербурга, состоящий из Театральной улицы, ныне улица Зодчего Росси, Александрийской площади, ныне площадь Островского, и площади Чернышева моста, ныне площадь Ломоносова. Параллельно с этим в 1829-1833 годах Он работал над окончательным оформлением Сенатской площади. Ныне это площадь декабристов путем строительства здесь здания Сената и Синода. Баженов Василий Иванович годы жизни 1738-1799 родился в Москве сын Дичка, одной из придворных кремлевских церквей. Его страсть к рисованию обратила на себя внимание архитектора Д. В. Ухтомского и тот принял его в свою школу. Из школы Ухтомского перешел в Академию художеств, и там преподаватель архитектуры С.И. Чевакинский сделал его своим помощником при постройке Никольского морского собора. В 1760 году был направлен для развития своего таланта в Париж. Вернувшись в Москву, предположительно построил дом Пашкова, а в окрестностях столицы дворцовый комплекс в Царицыне. В московском Кремле вместо стен, служащих оградой, святыни, дворцов, спроектировал сплошной ряд зданий, которым была сделана торжественная закладка. Но строительство было отложено, а потом оставлено совсем, а снесенная часть стен Кремля позже была восстановлена М.Ф. Казаковым. Архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог. Представитель классицизма, зачинатель русской псевдоготики, член Российской Академии с 1784 года. Казаков Матвей Федорович Годы жизни 1738-1812 был отдан отцом в архитектурную школу известного зодчего ДВ. Ухтомского. В ней пробыл до 1760 года. С 1768 года работал под руководством В. И Баженова в экспедиции кремлевского строения. В частности, в 1768-1773 годах участвовал в создании Большого Кремлевского дворца, а в 1775 году – в оформлении праздничных увеселительных павильонов на Ходынском поле. После этого был утвержден в звании архитектора. Перестроил центр Москвы один из крупнейших представителей русской псевдоготики, разработчик проектов типовой застройки. Осип Иванович Бове. Годы жизни 1784-1834. Его настоящее имя было Джузеппе Бове, и он родился в Санкт-Петербурге. А в истории русской культуры он вошел как Осип Иванович Бове. Этот талантливый архитектор родился в семье неаполитанского художника Джованни Бова, приглашенного в Россию в 1782 году Екатериной II для работы в Эрмитаже. Начало творческой деятельности молодого Осипа Бове прошло под руководством знаменитого русского зодчего Матвея Казакова и не менее знаменитого Карла Росси в Москве и в Твери. Реконструкция Москвы после пожара 1812 года, уничтожившего почти все старые постройки города, прославила Осипа Бове, получившего чин архитекторского помощника за три года до войны. Он восстановил здания городской думы и магистрата, присутственные места и воскресенские ворота, которые вертикалями башен гармонировали с общей архитектурой Кремля и Красной площади. В 1816 году за проделанную работу Б.В. получил почетное звание от Совета Академии Художеств. В 1824 году Б.В. был привлечен к работам над московским манежем. Потом он проектировал Большой театр и Триумфальную арку, что ныне стоит на Кутузовском проспекте, церковь Екатерины Великомученицы, в Екатерининской больнице и церковь Большое Вознесение у Никитских ворот, Переоборудовал дом князей Гагариных у Петровских ворот в Екатерининскую больницу. Ныне это 24 ГКБ. Он разработал проект Московской городской больницы на Большой Калужской улице. Ныне это первая городская больница имени Н.И. Пирогова на Ленинском проспекте и многие другие объекты. Шухов Владимир Григорьевич. Годы жизни 1853. 1939. По окончании гимназии в 1871 году поступил на Инженерно-механическое отделение Императорского Московского технического училища, ныне Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Инженер-архитектор-изобретатель, почетный член Академии наук СССР, герой труда, является автором проектов и техническим руководителем строительства первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крекинга нефти. Внес большой вклад в технологии нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта. Первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки. Московская архитектурная традиция в целом развивалась в тех же рамках, что и петербургская, но имела и ряд особенностей, в первую очередь связанных назначением строившихся зданий. Крупнейшими московскими архитекторами второй половины XVIII века принято считать Василия Ивановича Баженова и Матвея Федоровича Казакова, сформировавших архитектурный облик Москвы того времени. Одним из самых известных Классицистических зданий Москвы считается дом Пашкова, предположительно построенный по проекту Баженова. В начале XIX века в московской архитектуре также начал преобладать ампир. Крупнейшим московским архитектором данного периода относят Осипа Ивановича Бове, думеннику Жильярди и Афанасия Григорьевича Григорьева. В середине XIX – начале XX века возрождение интереса к древнерусскому зодчеству породило архитектурные стили, которые часто объединяют под названием псевдорусский стиль или неорусский стиль. В нем происходило частичное заимствование архитектурных форм древнерусского и византийского зодчества, и основателем этого русско-византийского стиля принято считать Константина Андреевича Тона, К числу главных его строений можно отнести Храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец. В начале XX века в архитектуре нашли отражение тенденции, господствовавших в это время архитектурных течений. Помимо русского стиля появились модерн, неоклассицизм, эклектика и другие. Стиль модерн проник в Россию с запада и быстро нашел себе сторонников, Наиболее заметным российским архитектором, работавшим в стиле модерн, является Фёдор Осипович Шехтель, самая известная работа которого – это особняк промышленника С.П. Ребушинского на Малой Никитской улице. Архитектура после революционной России характеризуется отказом от старых форм. В новой стране развитие получили авангардные течения. Примером нового стиля является творчество Владимира Евграфовича Татлина. В это же время Владимиром Григорьевичем Шуховым была установлена знаменитая Шуховская башня на Шаболовке, построенная в 1920-1922 и годы. Это интересно. Монтаж несущих конструкций Шуховской башни был завершен в начале марта 1922 года. 19 марта 1922 года с антенны башни началась трансляция радиопередач. Высота радиобашни составила 160 метров, а регулярные телевизионные трансляции 4 раза в неделю с радиобашни пошли с 10 марта 1939 года. В 20-е годы 20 века одним из лидирующих архитектурных стилей стал конструктивизм. Важной вехой в развитии русского конструктивизма была деятельность талантливых архитекторов, братьев Леонида Виктора и Александра Весниных. Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был М.Я. Ягинсбург, бывший прекрасным теоретиком архитектуры первой половины XX века. Это интересно. Здание Дома культуры имени Русакова по форме напоминает огромную шестеренку. Между прочим, это первое в мире здание, где балконы зрительного зала вынесены наружу и находятся в трех зубцах выступах. А вот всемирно известным памятником советского авангарда стал построенный в 1929 году Дом культуры имени И.В. Русакова здание рабочего клуба на пересечении улиц Стромынка и Бабаевская в Москве. Это здание, отличающееся уникальной пространственной композицией инноваторскими конструктивными решениями, было создано по проекту архитектора Константина Степановича Мельникова. После революции широко востребованным оказался архитектор Алексей Викторович Щусев. Этот человек стал победителем конкурса на комплекс зданий Казанского вокзала в Москве, и в конце 1911 года его официально утвердили главным архитектором строительства. Он соревновался с Ф. О. Шахтелем, выполнившим весьма сходные по характеру проекты. Казанский вокзал Зочи строил почти 30 лет, начиная с 1913 года. Для этого он даже переехал жить из Петербурга в Москву, В 1918-1923 года Щусев руководил разработкой генерального плана «Новая Москва». И этот план стал первой советской попыткой создать реально исполнимую концепцию развития города в духе большого города-сада. Известнейшим произведением Щусева стал мавзолей Владимира Ильича Ленина на Красной площади в Москве. Пожалуй, самым трудным и вместе с тем обязательным в архитектурном творчестве является простота. Простота форм обязывает придавать прекрасные пропорции и соотношения, которые сообщали бы им необходимую гармонию. А. В. Щусев, архитектор. Стиль так называемой сталинской архитектуры сформировался в период проведения конкурсов на проекты Дворца Советов и павильоны СССР, на всемирных выставках 1937 года в Париже и 1939 года в Нью-Йорке. После отказа от конструктивизма и рационализма было решено перейти к монументальным форумам, часто граничащим с гигантоманией. В 1934 году была создана Академия архитектуры СССР и Союз архитекторов СССР, А в послевоенный период в Москве были построены знаменитые сталинские высотки, ставшие классическими образцами сталинской архитектуры. Это главное здание Московского государственного университета, жилой дом на Котельнической набережной, гостиница «Украина», здание Министерства иностранных дел, жилой дом на Кудринской площади, высотное здание на площади Красных ворот, и гостиница «Ленинградская». Также среди памятников сталинской архитектуры выделяются комплекс павильонов ВДНХ и некоторые станции московского метро. В массовом жилищном строительстве здания сталинской эпохи известны как «Сталинки». Вторая половина 20 века была отмечена постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР об устранении излишеств, проектировании и строительстве положившим конец стилю сталинской архитектуры. Уже начатые стройки были заморожены или закрыты. На смену сталинской пришла функциональная типовая архитектура. И поныне еще стоят пятиэтажки, получившие название «Хрущевки» по имени Никиты Сергеевича Хрущева. Что же касается монументального строительства, то при Хрущеве началось возведение Государственного Кремлевского дворца, проект архитектора Михаила Васильевича Посохина и 540-метровой Останкинской телебашни, проект инженера Николая Васильевича Никитина. Типовая архитектура продолжала свое развитие вплоть до распада СССР. После распада СССР многие строительные проекты были заморожены или отменены. Однако отныне не существовало государственного контроля над архитектурным стилем и высотой здания, что дало значительную свободу архитекторам. Финансовые условия позволяли заметно ускорить темпы развития архитектуры. Это интересно. С 1990 по 2015 год в России было построено, воссоздано или восстановлено около 25 тысяч храмов, в среднем более тысячи храмов в год или по три новых храма в день. Это беспрецедентные в истории темпы храмостроительства. При этом на 1991 год в России было всего 7500 церквей и 16 монастырей по сравнению с 78 тысячами церквей и одной тысячи пятью пятьюдесятью тремя монастырями в 1917 году. Многие из этих храмов можно отнести к достижениям архитектуры, и они стали туристическими достопримечательностями и символами России и отдельных российских городов. Сейчас в России активно идет заимствование западных образцов, впервые появились современные небоскребы и футуристические проекты, такие как Московский Международный деловой центр «Москва-Сити». Это интересно. По состоянию на 2014 год объем инвестиций в ММДЦ «Москва-Сити» составил примерно 12 миллиардов долларов США. На 2016 год на территории ММДЦ уже построено 12 из 23 запланированных объектов. Еще 7 зданий находятся в стройке и 4 в стадии проектирования. Русский язык Русский язык – один из наиболее распространенных в мире. Примерно 162 миллиона человек в мире считают русский язык родным. Восьмое место в мире. И еще для 110 миллионов человек русский язык является вторым языком общения. По результатам комплексной оценки, русский язык находится на четвертом месте в мире по степени влияния. Русский является самым распространенным славянским языком и самым распространенным языком в Европе географически и по числу носителей языка как родного. Русский язык – государственный язык Российской Федерации один из двух государственных языков Беларуси, один из официальных языков Казахстана, Киргизии и некоторых других стран, основной язык международного общения в Центральной Евразии, в Восточной Европе и в странах бывшего Советского Союза. Язык, которым российская держава великой части света повелевает, по его могуществу имеет природное изобилие красоту и силу чем ни единому европейскому языку не уступает и для того нет сумнения чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенство каковому в других удивляемся михаил васильевич ломоносов ученый энциклопедист русский язык один из шести рабочих языков организации объединенных наций юнеско и других международных организаций. Русский язык является вторым по популярности языком в интернете после английского. Русский язык четвертый по количеству переводов на него. «Водни сомнений, водни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Иван Сергеевич Тургенев, писатель.